Глава 9. Сандвичевы острова В этой части Тихого океана проходит большой подводный хребет. Если бы водные пучины глубиной в 4000 метров, отделяющие его от других океанистских земель, внезапно схлынули, можно было бы видеть, как этот хребет тянется с северо-запада на юго-восток.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 Идя с северо-востока, Стандарт-Айленд под управлением комодора Этеля-Симкоо движется к острову Оаху и его главному городу Гонолулу, являющемуся в то же время столицей архипелага. Это третий по порядку остров. К северо-западу от него находится Нинхау с его обширными пастбищами для скота и Кауаи.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 Ивернес и Пеншина, самые любопытные члены квартета, очутились около 10 часов утра в обсерватории и на лифте поднялись на верхушку мачты, как говорит его высочество. Там уже находился комодор Этель Симкоу. Подавая друзьям подзорную трубу, он советует им хорошенько вглядываться в некую точку на юго-западе затуманенного горизонта.